«Зачем ты заставила меня поверить, что Мори покончил с собой по моей вине?» «Казалось, ничто не может заставить Юзен потерять самообладание. Ничего подобного?» «Ты даже в этом не можешь быть честной. Ты не остановишься ни перед чем, правда, мама?» «Ты сделаешь все, чтобы добиться своего». Мне жаль тебя, мама, ты, наверное, очень одинока. Сьюзан вскочила с места. Оставь свою жалость для кого-нибудь другого. Мне удалось кое-как наладить свою жизнь после того, как ты меня бросила. Я продала квартиру и не отдам тебе ни цента с полученной суммы. Поздравляю. Эти деньги в твоем распоряжении. Я всегда ненавидела этот мавзолей, который ты называешь домом. Но Сьюзен не так-то легко было сбить с намеченного курса. Недавно я познакомилась с человеком, который помог мне привести в порядок мои финансовые дела, так что теперь я проживу и без тебя. Он пригласил меня погостить в его доме, и я вызвалась кое в чем помочь ему. Слушав это, девушка улыбнулась. Как хорошо, что мать нашла, на кого переключить свое внимание и, наконец, оставит ее в покое. Это прекрасно. Надеюсь, с ним ты обретешь счастье. За меня можешь не волноваться, а ты потратишь свои лучшие годы на какого-то недоумка, который только и умеет что носиться по футбольному полю с мячом. Не знаю, есть ли будущее у наших отношений, но я как-нибудь сама в них разберусь. «А он знает, кто ты на самом деле?» Рена метнула в сторону матери взгляд, полный ненависти, и Сьюзан победоносно улыбнулась, определив, что попала в яблочко. «Неужели не знает?» Промурлыкала она. Со слов его тети я поняла, что молодой человек страдает от уязвленного самолюбия. Особенно, когда речь идет о его карьере. Вряд ли он обрадуется, узнав, с кем имеет дело. Поэтому ты скрываешь свое настоящее имя? Нет. В любом случае, это меня больше не интересует, равнодушно сказала Сьюзан. «У моего друга дела в Хьюстоне, и мы прилетели всего на пару часов». Сьюзен поднялась, взяла сумочку и, уже направляясь к выходу, добавила. «Мне пора. Мы встречаемся в аэропорту, а мне не хочется опаздывать. Я дала тебе последний шанс, но ты им не воспользовалась. Больше я не стану тебя уговаривать, если ты предпочитаешь жить в нищете». Безо всяких перспектив, пожалуйста, живи. Кстати, когда я съезжала с квартиры, я собрала твои вещи и отправила их на этот адрес. Скоро ты их получишь, прощай. Сердце Ренны сжалось. Это конец. Они прощаются навсегда. Неужели их последняя встреча Так закончится. Судя по настрою Сьюзан, она умывала руки и не намеревалась продолжать их отношения. «Мама!» вырвалась у Рены. Сделав несколько шагов, Рена остановилась и протянула руки. Сьюзана обернулась, но лицо ее осталось каменным. Она казалась совсем чужой, Но Рэна собралась с духом и сказала то, что давно хотела сказать. «Ты говоришь, что я живу в нищете. Это не так. Никогда еще я не была так богата, как сейчас». Рена помолчала, отчаянно вглядываясь в глаза матери, пытаясь найти в ней хоть толику тепла и понимания. «Я обрела истинную красоту».